Глава 29. Завтрак затянулся, превратившись в семейное праздничное застолье. Поздравления и шутки, смех и планы на прием, о совещании король забыл напрочь. И когда Линд шепнул виновато, что советники уже собрались, недовольно нахмурился. Но тут же вспомнил, что сам приказал докладывать, невзирая ни на что. «И правильно сделал», — вздыхало его величество, поднимаясь из-за стола. «Чем быстрее они разберутся с делами, тем скорее Мэри будет от них свободна». «Я с тобой», – решительно последовала за ним невеста. «И я», – уже стояла рядом Дели. Разумеется, Шедгар покинул застолье еще прежде нее. Анцельс ушел вместе с ними. Леди Рояна отправилась на кухню заказывать праздничный обед на послезавтра. А маркиз Гордия, удрученно вздохнув, уставился на дочь, последние два часа хмуро прятавшую взгляд, хотя присутствующие упорно этого не замечали. «Он сказал, что я могу выбирать любых слуг», – не выдержала Элеона. «А сам выгнал первую же, которая мне понравилась». А еще он сказал при всех, чтобы ты была осторожна и никому не позволяла собой манипулировать, мягко напомнила ей мать. И это не просто слова. Тер сам пострадал от родственницы, решившей, что имеет право выбрать ему невесту. А эта Фанни сегодня пыталась настроить тебя против девушки, уже два раза спасшей короля. И каким-то чудом вытащившей Шеда из лап смерти. Раяна чуть не сошла с ума, узнав, в каком состоянии был ее сын, когда Тер притащил его к Деле. Анцель сидел возле целую ночь, опасаясь истерики, из которой она могла уйти по темному пути. Но Раяна справилась, и теперь Задели размажет любого. «Но она меня не настраивала», — в голосе принцессы сквозило сомнение, смешанное с неуверенностью. «Со стороны виднее», — покачал головой Даггельд. «Это Фани хитрая и прожжённая девица, хотя и притворяется тихоней. А еще глуповато». Поспешила открыть войну с бледноватыми на вид гостями, не выяснив, что одна из них будущая королева, а вторая ее лучшая подруга и спасительница короля. Ну и, как я очень надеюсь, будущая жена тайного советника. Мы все на это надеемся, кивнула ему маркиза и тут же прижала палец к губам, но молчим, чтобы не спугнуть. Советники устроились в парадном кабинете короля, где он проводил важные заседания и назначал помощников на самые ответственные посты. Маги и финансисты выглядели утомленными и хмурыми. что без слов доложило пришедшим о результатах их проверок. «Гад!» – ругнулся про себя Терна Герцога, но прежде чем выслушать отчеты, объявил собравшимся о помолвке. И неожиданно это известие их очень обрадовало, взоры так и засветились надеждой. Закончив с искренними горячими поздравлениями, комиссия приступила к объяснениям сути обнаруженных ими проблем. Дели слушала про вещи, о которых прежде не только не задумывалась, но и ничего не знала, и осознавала, как зря тратят время. Все эти указы и законы, налоги и проценты, прибыли и убытки, суды и прочее оставалось для нее лишь полупонятными названиями. Зато все остальные ловили каждое слово и постепенно дружно мрачнели, а побледневшая Мэри морщилась как от боли, и сидевший рядом с невестой король все теснее прижимал ее к себе. Грехем оказался еще большим негодяем, чем мы считали, вынося приговор. Одним щелчком пальца, накрыв стол куполом, заявил наконец Анцельс. Специально издавал от ее имени такие неумные, ошибочные законы, чтобы ни у кого не возникло желания защищать молодую правительницу. И одновременно набирал в охрану своих замков и имени самых отчаянных наемников, за полгода увеличив личное войско почти в четыре раза. Ясно зачем, на случай, если его арестуют. Думаю, командир имеют подробные указания, как поступать в этом случае и каким способом спасать бывшего правителя. «Значит», – прищурился король, угадав намек. Вчера все они получили известие о его отправке в ссылку и уже начинают действовать согласно инструкции. Нужно срочно вызвать маркиза Гордио. Нам не нужна гражданская война. Уже, отозвался магистр. И еще, было бы очень полезно, если бы Ваше Величество произнес речь со стен Тарви. Нужно объяснить жителям, что леди Мередит никогда не писала никаких указов. Если она скажет это сама, народ еще подумает, верить или нет. Она для них темная лошадка. А вот не поверить вам не осмелится никто. «Тогда пишите речь, я схожу переоденусь», – поспешно поднялся с места Тервальд. «Такие выступления требуют парадной формы и всех регалий. Мердит, вам тоже необходимо надеть все родовые артефакты». Невеста покорно последовала за ним, в глубине души тайно радуясь, что теперь ей не нужно самой решать подобные задачки. Неулыбчивый портальщик строго предупредил, что придется подождать, и снова уткнулся в шарик связи, совершенно позабыв о стоящей рядом толпе самых знатных людей королевства. Впрочем, никто из них не обиделся. Высокомерных ревнителей показного почтения здесь не было. «Чисто», — наконец поднял на Анцельса довольный взгляд портальщик и спокойно пояснил. «Нападение на замок». «Как?» — ахнула Мэри, не веря своим ушам. Конечно, она понимала, что такое возможно. Да и все прямо говорили о намерении отца воевать с ней в случае неповиновения. Но ведь не прямо сейчас. Должны же были его люди сначала привести разведку, выяснить все детали. «Нам не опасно везти туда девушек», — волновала короля. «Нет», – уверенно заявил портальщик. «Император прислал свой секретный летучий взвод. Они просто всех усыпили. Сейчас там работают природники, а летуны отправились чистить другие замки». «Никогда ни о чем подобном не слышала», – тихонько вздохнула Мэри, проходя в портальный круг. «Никто не слышал», – веско пояснил Даггельд. «Это семейные тайны. Только полные глупцы хвастаются своим тайным оружием и показывают его всем подряд». Каким бы мощным оно ни было, коварный враг непременно измыслит и приготовит не один способ борьбы. На Тарве, напоминая о соседстве с морем, гулял свежий ветер, низко неслись плотные облака. Серые кровли домов, густо натыканных среди пышной зелени садов, казались мрачными и враждебными. «Вот они», — равнодушно указал за бортик, встретивший их маг. «Дождались, пока мы вывезем отсюда всех прикормленных граховым бездельников, и пришли к воротам. С заложниками для верности». Захватили по пути учеников храмовой школы. Но мы рисковать не стали. Отправили вестника, как вы и велели. Ну и все, в общем. Они вышли из портала через три минуты и сразу бросили заклинание покорности. Никогда не видел настолько мощного. Все воины, увешанные амулетами, вмиг стали безропотными марионетками. Сами развязали захваченных детей, сами строем вышли в ворота, сами аккуратно сложили амулеты и оружие, сами легли рядами на травку и уснули. после чего дозорные сели на своих дронтов и улетели. А подростки сейчас уже дома, все живы и здоровы, целители проверили. Делли слушала его, стоя у бортика и рассматривая ровные ряды спавших на траве мужчин. Все в одинаковой серой одежде, с яркими малиновыми полосами на плечах, рукавах и спине. Чувствовала, что их предусмотрительный хозяин все продумал, каждую мелочь, стараясь ничего не упустить. Ни возможности чужих ошибок, ни случайных совпадений. А жизнь, как иногда случается, жестко над ними посмеялась, создав ситуацию, какой он даже представить не мог. «Идем», — крепко, но бережно подхватил ее под руку Шедгер. «Скоро дочь рванет. У меня раны заныли». Дейли спрятала усмешку. Пациент явно хитрил. Ничего у него не ныло. Она еще ощущала с ним связь, но смолчала, оценив заботу. Это очень редко и потому дорогое качество, искренняя непоказная забота. Вскоре она уже сидела в просторной гостиной. пила горячий чай и слушала советников, переписывающих речь для Тервальда. Они намеревались включить в нее обвинение Грехома в создании бандитских банд и захвате без того несчастных сирот, но думала о своем. «А интересно, где теперь его жена?» – сам сорвался с губ, волновавший ее вопрос. И маги резко смолкли, подтверждая предположение Дели, что эта загадка волнует не ее одну. «В саркофаге семейного склепа!» – негромко буркнул Анцельс. По свидетельству слуг и охраны, она прыгнула ночью с замковой стены и разбилась. Некоторые говорят, что герцогиня упала нечаянно, сбегая в монастырь сан де где намеревалась провести остаток жизни, скорбя по сыновьям. Но у природников имеются сомнения в дате смерти бедной женщины. Поэтому мы еще не сделали окончательных выводов и проверяем все, даже самые безумные версии. Пока могу сказать лишь одно, Грехом очень постарался почистить все следы, чтобы проверить его слова было невозможно. Нигде нет точных портретов, слепков ауры и образцов крови. Исчезли и все настроенные на нее амулеты. В то же время он туманно намекает, что его жена жива, и наш амулет не слышит в этом лжи. Все это настораживает, поэтому постарайтесь никуда от нас не отходить. Вы считаете ее опасной? Не я, а грехом. Не зря ведь он все время подчеркивал, что жена любимая, словно она это слышала. Значит, у нее были причины ему не верить. Сам сложился у Дэли отчетливый вывод. «Но это и понятно. Трудно верить человеку, который лжет всем подряд и никогда не говорит того, что думает». «Да», — согласился Маркиз Гордио. «Теперь можно сказать точно, никому он власть отдавать не собирался, ни чужим сыновьям, ни прочей родне. Отобрав корону у Мэредит, навел бы порядок, женился, и можно править сколько угодно». «Но его жена или просто соучастница этого не знает», — поддакнул Шет. Затаилась и ждет. Не знаю чего, сигнала, подходящего момента, определенного часа, но план у нее должен быть. И не один, судя по предусмотрительности и хитрости Грэхэма. «Готово», — сообщили маги, протягивая королю указ. Тервальду пришлось читать его не единожды. Вначале перед магами, помогающими найти наиболее значимые интонации и отрепетировать паузы. Потом за замковой стены, перед огромной толпой собравшихся за воротами горожан. Его выслушали очень внимательно, затаив дыхание, но первые улыбки появились на лицах людей после сообщения о помолвке и отмене всех последних указов. Из толпы послышались робкие пока поздравления и еще неуверенные слова благодарности. «Это хорошая новость!» – зычно крикнула простолюдинка в фартуке торговки. «А что будет с нашими мужьями и сыновьями? Они ведь думали, что спасают уважаемого правителя. Неужели казните?» «Когда это я кого-то казнил?» Также громко обиделся Его Величество. Да и за что наказывать обманутых пораженным интриганом воинов? Им командиры приказали, они и пошли. Можете забрать. Конечно, на самом деле Тервальд не считал наемников такими уж наивными овечками и даже немного поспорил с отцом, обсуждая, как отвечать на вопросы жителей. Но согласился, что проще и полезнее для дела показать себя великодушным и мудрым правителем, чем суровым и непримиримым. Маги распахнули ворота и разбудили пленников. те поднимались, непонимающе рассматривали мокнущие под моросящим дождем кусты и растянутый над собой полок, хватались за исчезнувшее оружие и амулеты. «Можете идти домой», – с насмешкой сообщил Иманцельс. «Его Величество вас помиловал, на первый раз, но постарайтесь больше на короля не нападать». «А король-то откуда?» – озадаченно оглядываясь, пробормотал один из напавших, щеголявший нашивками командира. «А король прибыл из столицы, чтобы сделать предложение герцогине Тарве. Она ответила согласием, и после ритуала именно он будет вас судить и решать все дела герцогства, строго пообещал со стены Тервальд, и звук его голоса долетел до каждого зрителя.